Глава шестая. Новый договор. Таверни со скаберным названием «Третий рог» умыло, как всегда, шумно, несмотря на поздний час. Носились девушки-подавальщицы, троицы музыкантов, фальшиво тренькала на незамысловатых инструментах. Но и посетители, как положено, пили, ели и гоготали. Заведение находилось недалеко от порта, и жизнь здесь не замирала ни на мгновение. Это с учетом того, что лишних людей в таверне пришлось бы поискать. У третьего рога было важное преимущество. Совсем рядом с ним стоял дом Дайша. Наниматель щедро платил хозяину за то, чтобы нашу команду привлечали с радостью, и нам никто не мешал. Более того, на втором и третьих этажах жили те из нас, кто прибыл издалека и у кого не было Мараиси своего дома. Наверное, если бы Дайш не решил, что меня и намерянку опасно отсылать от себя, мне бы тоже пришлось разместиться над таверной. В каком-то смысле мне повезло. Первое время, да и во многом и сейчас, я была не готова к тому, чтобы воспринять чужую, отсталую по меркам 21 века культуру. Теперь же коротать вечер в обществе искусственных воров, воинов, магов и аферистов самых разных рас для меня превратилось в мгновенное дело. В конце концов, почти с каждым из них мы ходили на задания и доверяли друг другу. Я могла быть уверенной, что нас с Асгером не потревожат во время важного разговора, поэтому предложила пойти сюда. Однако, когда я направилась к дальнему концу зала с кабинками для приватных разговоров, Асгер перехватил меня за локоть. и Я слова сказать не успела, как он садил меня за свободный столик и сам плютнулся напротив. «Хочешь, чтобы нас слышал весь зал?» — переподняла бруфья. Он фыркнул. «Гораздо больше шансов, что нас подслушают в тишине за ширмами, чем здесь, где все голдят А тебе не обязательно рать на весь зал, если хочешь, чтобы тебя не слышали». «Это заведение дальше Своих здесь не подслушивают», — резко ответила я. «Думай так». Его лицо разрезала саркастичная ухмылка. «Но я предпочту пообщаться тут». Мне оставалось только пожать плечами. Это он рисковал своими секретами, а не я. Тем более между нами уже вклинилась одна из девушек, работавших в третьем роге, и принялась протирать тряпкой испачканный стол. «Прости за грязь, Лия!» Вроде бы обращаясь ко мне, она не оторвала жадный глаз от северянина. «Не ждали тебя сегодня, а то бы получше прибрались. Знаю, ты у нас частюля!» «Да тут и так чисто!» Отмахнулся от нее Асгир. «Иди, Карси, лучше принеси нам Паэлю!» Он поставил локти на стол, как будто не замечая, что там все еще полно крошек и пятен от напитков, пролитых предыдущими посетителями. Меня аж передернуло. Меня аж передернуло. «Ас, а правду говорят про северян, что вы моетесь всего раз в месяц?» — ехидно поинтересовалась я. «Врут», — с абсолютно серьезным видом ответил он. «Раз в год. И то, когда у нас идет дождь вместо снега». Карси захихикала, но оборвала смех после моего огремого взгляда и предпочла умчаться за заказом. Впрочем, ей это не помешало. То и дело любоваться Асгером из-за стойки. Как и большинству, поддавальщи с «Рассказывай», — мрачно посветовала я. «Ночь не бесконечна». Я закинула ногу на ногу и принялась нервно постукивать ногтями по столешнице. Наш угол сразу опустел. Даже музыканты начали играть чуть старательнее. Я была не самым опытным магом, но в таверне многие знали, что если Лия в плохом настроении, шандарахнет заклинанием, то мало не покажется. Асгер бесстрашно развалился на стуле. «Сейчас Эль принесут». о «Спасибо, Карси. Ну, теперь можно языками почесать». Он как будто намеренно меня злил всё время. Но в этот раз я сдержалась. Спасибо подавальщице, которая вместо заказанного напарником Эля принесла мой любимый яблочный сок. Одним из секретов моего успеха было то, что пока остальные снимали стресс алкоголем и делали глупости, я сохраняла ум трезвым. Просто поразительно, скольких проблем помогает избежать такая мелочь». «Особенно, если ты не имеешь права сболтнуть что-то из другого мира». «Ты ведь уже слышала, что я приплыл на корабле с севера». Напарник отлюбнул Эля. «Конечно. В ваших северных кланах мужчина должен сделать себе имя подвигами». И ты, не найдя подходящей работы дома, решил поискать приключения в Равире. «Да, это красивая версия истории, которую я всем рассказываю. Правда в том, что меня из клана вышвырнули. почему ты совершенно не удивилась». «Из-за чего?» Подрался с сыном конгона из-за девки. Не смотри так. Я вообще-то её защищал. Девка, как выяснилось, того не стоила. Но парня я нечаянно покалечил. А сыну нашего конгона всего один. Он не выжил? Нахмурилась я. Выжил. Дело не в том. Видишь ли, у нас на севере больше всего уважают силу. Калека не может править народом. А этот придурок так неудачно упал, что выбил себе глаз. Обвинили меня. Будь он обычным воином, из нашего клана или чужого, на меня просто наложили бы виру. В общем-то, так и сделали. Но кангуну этого показалось мало. Что б ему век милости матери Дракаров не видать? Его род из-за меня потерял власть, потому что там не нашлось больше никого подходящего на роль наследника. Клянусь богами, я думал, что меня убьют. И лучше бы так и случилось. Он печально покачал головой, тряхнул густой шевелюрой Вместо этого весь мой клан... «Заставили платить за мою неосмотрительность, сковав непомерными требованиями. Вождь клана решил, что лучше выгнать меня с позором. Так я бы, по крайней мере, остался жив. Но клану я все еще должен. И это очень, очень крупная сумма. Сочувствую. Как бы я ни относилась к Азгеру, Кангун поступил несправедливо. Клан не должен платить за проступок одного сородича». «Спасибо». Искренне поблагодарил он. «Чтобы заплатить за меня виру клану пришлось подзатянуть пояса. Если я не вышлю деньги вовремя, у моих родичей начнутся проблемы. Я пробовал подзаработать в других местах, помотался по миру. так да, кстати, познакомился и с малым. Но толка во всём этом было немного, пока знающие люди не направили меня к Дайшу. Он тот ещё подлец, и мне не нравится, как он действует. Однако у него есть преимущество». «Чем выше риск, тем больше плата. А платит дальше всегда». «У него свой кодекс чести», – кивнула я. «Иначе бы он не приобрел такую власть по ту сторону закона». Прозвучало это как комплимент нашему нанимателю. Но этот же момент я вспомнила, как старательно избегала сегодня выходить в задний двор, чтобы не видеть убитого мальчишку. Асгир снова отхлебнул, скривившись. Вряд ли причина этому был Эль. Потому что в третьем роге его варили высокого качества. Наверное, напарник тоже вспомнил об Арвальде. «Мне нужна эта работа, Лия. Пусть я сгнию, как старый дракар, но я должен найти денег, чтобы отправить клану. Если дальше об этом узнает, он пустит и меня, и клан в оборот. А я не хочу больше приносить беды своим родным. Хватит и того, что Кангон обещает их вырезать под корень, если ему не выплатят виру сына». «Хорошо. То есть плохо на самом деле, но я-то тут при чём? Ты сам признался мало что знал о браслетах». «Да». К дальше меня направил один равирский контрабандист. Он на волшебных штучках собаку съел, разбирается в них лучше многих магов. Он и подсказал, что вместе с Аруаном демоны бы его побрали. захоронен два браслета, порождающие любовь в сердцах тех, кто их наденет. На меня заклятие не должно было подействовать. А вот на тебя не оставалось только подсунуть твоей бывшей напарнице щепотку одного снадобья, после которого она бы посидела денек на ночном горшке». «Но Трейси уже хорошо себя чувствует, клянусь», — тут же добавил он. «Ох ты ж!» Я на несколько секунд закрыла глаза. «Зачем? Объясни, зачем тебе именно я? Та, у кого на тебя врождённая аллергия. На тебя же любая девушка и так вешается. Даже Трейси с тебя глаз не сводит, а ты её заставил сутки сидеть, не слезая с ночного горшка». «Любая девушка — это не лучшая колдунья в команде Дайша», — возразила згер Ты у него на хорошем счету. Если бы ты была ко мне расположена, то и дальше не спешил бы от меня избавиться, щадя твои чувства. Лучшие задания были бы у меня в кармане, и мы с тобой бы с легкостью бы их выполняли. Всего пара другая делишек, и долг клану был бы выплачен. А я бы снял браслеты и уплыл из Мараиса. Для тебя не было никакой опасности. В худшем случае ты бы потом удивилась, почему вдруг воспылала страстью какому-то северянину. Я понятия не имел, что клятые железяки могут подействовать так. Если ты думаешь, что я счастлив, то ошибаешься. Все мои планы пошли прахом». «Мог бы просто мне обо всем рассказать». «И рискнуть тем, что ты тут же выложишь все дальше?» «Нет, спасибо». «Ну да. Она пилит на меня браслет и выяснить что мы теперь очень даже не метафорично связаны, гораздо лучше». Азгир стал пожал плечами. «Чего ты хочешь? Чтобы я признал, что это был риск?» и извинился пожалуйста это был риск извини но если бы ты знала что я пережил в клане перед тем как меня выгнали ты бы поняла почему мне легче рискнуть чем кому то довериться меня несколько раз пытались убить и открытое подло воткнув нож в спину видишь он сдал жилетку обнажали той пресс неожиданно увлегшись разглядыванием кубиков я едва заметила длинный рубец это мне собственный брат поставил Неожиданно увлекшись разглядыванием кубиков, я едва заметила длинный рубец. Старший побоялся, что мой поступок испортит ему сладкую жизнь. и решил выслужиться перед кангоном. У меня мысли не было, что родной брат может так поступить, поэтому я попросил у него помощи, когда тайно уезжала из клана, чтобы избежать встречи с убийцами. А он постерег меня в лесу и подарил на память эту метку. «Брат Лия...» «Ты правда думаешь, что я легко мог довериться женщине, которая работает на местного бандита?» Я сглотнула. «Если против него ополчились даже кровные родственники, тогда понятно, почему он не торопился выкладывать правду. Да и жаль, всё-таки его стало. Хоть напарник и сам виноват в своих бедах, но он лишился дома так же, как и я. Кем я буду, если не проявлю сочувствие и продолжу дуться?» «Да и жаль, всё-таки его стало». «Ладно». Более мирным тоном продолжила я. «Мне жаль, что с твоей семьёй так вышло. А взаимные обиды нашу проблему всё равно не решат. Ты сказал, что у тебя есть другая идея, как избавиться от цепи». «Ага. Контрабандист, который подсказал мне про браслеты, может знать, как их снять. Но есть сложности. Во-первых, я не уверен, что он действительно знает. Во-вторых, даже если он способен это выяснить, сначала нужно найти его самого. Он не из тех людей, которые станут кричать о себе на каждом перекрёстке» третьих этот человек наверняка запросит высокую цену за помощь. В-четвертых... Я еще не дослушала до конца, а уже была готова взвыть. Высокую цену. Два года я плясала под дудку одного преступного гения, чтобы вернуться домой. А теперь придется плясать под дудку другого. Асгир так и не договорил, уставившись куда-то мне за плечо. Я оглянулась и обнаружила, что к нам в развалочку подходит Орс. Гном и самая грубая сила в нашей команде. Роста в этом бардаче не было и полтора метра. Зато, когда он аккуратно поставил свою кружку к нам на стол, тот болезненно закряхтел, хотя был сделан настолько крепким, что мы могли бы со Сгиром станцевать на нем вдвоем. — Чего это ты в кости? Играть не идешь! — подозрительно уставился Орс на северянина. — Мы ж договаривались. Забыл. — Прости, друг, забыл. Так, хлопнув гнома по плечу, что тот тоже слегка покачнулся. — И присоединиться никак не могу. Видишь, свидание у меня. — Свидание? — переспросил гном, растерянно глядываясь. «С кем?» Я скромно кашлянула. «О, Лия, ты чегой?» Простыла на задании. Заботливо поднерисовался гном и снова развернулся к асгеру «И кого ты на этот раз подцепил?» Пожевав губу, я засучала ногтями по столу. «Ну что ж, сама виновата, что в своё время искупала пару ухажёров в канаве». Азгер, подлец, едва не подавился от смеха. «Да вот, лею Ха-ха! Отличная шутка!» Расхохотал орс «Кстати...» «А чё это от вас эльфятина несёт?» Желание смеяться у напарника мгновенно пропало. Он спрятал руку с браслетом под стол. Точно так же поступила я. «Интересно, почему в каждой вселенной, где существуют эльфы, обязаны быть гномы? И причём они обязательно будут ненавидеть друг друга? Наверное, это что-то из разряда законов Ньютона или упавшего бутерброда». «Эльфятиной? Какой эльфятиной?» Деланно удивился Асгер. «Мы по заданию прошлой ночью ковырялись в эльфийских вещах», припомнила я. «Вот это нюх у тебя, Орс!» Лесь сработала. Гном охмылился так, что его плоское, будто встретившееся со сковородкой, лицо разъехалось на две половины. «Это да. Нюх у меня всегда был отменным. Ну ладно, я пойду, а то Эль согреется. Асгер, ты тоже приходи играть. Для тебя местечко за столом найдется». Напарник отделался ничем не значащим обещанием, и как только Орс отошел подальше, наклонился ко мне. «Ты могла бы играть и получше». «Спасибо за то, что не стала кричать, что никакого свидания у нас нет. К счастью, Орс в это и так не поверил». «Плохо. Ты должна стать моей женщиной. По-настоящему. Так, чтобы ни у кого, даже у нас с тобой, не возникло в этом сомнений». Медовые глаза Северянина пристально посмотрели на меня. Сильная рука стиснула мое запястье с браслетом, сквавшим нас магической цепью. Я отвела взгляд, что угодно, лишь бы не видеть на себе надпись «Муж и жена навеки вечная». «Зачем? Это тоже часть какого-то твоего плана по возвращению Долгоклана?» «Нет. Как ты собираешься объяснить всем остальным, почему мы не можем отойти друг от друга дальше, чем на десять-пятнадцать шагов? И потом я просто этого хочу. Ты красивая женщина, Лия. Ты в самом деле думаешь, что можно проводить с тобой столько времени вдвоем и остаться холодным?» Щеки сразу вспыхнули. В команде часто делали комплименты моей силе магии, но внешности никогда». Асгир знал, как задеть за живое. «Как тебе сказать ему, что отношения между нами невозможны?» Я со вздохом откинулась назад, аккуратно высвободила свою руку из ладони напарника и потеребила браслет. Поднимательным взглядом Асгира даже извить перехотелось. «Ас, все не так просто». «Что, у тебя с Дайшем все-таки что-то есть?» От нежности я моргнула. «Почему ты так решил?» «Потому что он не только поручает лучше задания, но и дорожит тобой». «Замечала, как на тебя в таверне все озираются? Думаешь, это потому, что они боятся тебя? Нет, они боятся, что из-за тебя им летит отдальше». Не удержавшись, я укратко оглянулась, и в самом деле на меня время от времени посматривали все. От хозяйных заведений и подавальщиц до зеленых новичков, принятых в число своих недавно и пока еще только нарабатывающих репутацию. Я всегда считала, что это из-за моей колдовской силы». «Все-таки те, кто может сочетать все виды магии, обычно устроились в жизни получше, чем карманными колдуньями у криминальных авторитетов. Но если хорошо подумать, я не единственный одаренный в своей сфере специалист и не единственный маг, который есть в команде, а посматривали так мало на кого. Но я нанимателю не любовница», – тихо сказала я. «У нас ничего нет, совсем ничего». «Тогда почему ты не хочешь становиться моей женщиной?» – нахмурился азгер «Это значительно облегчит нам обоим жизнь» подумай сама я живу тут наверху если ты не знала он кивнул на потолок намекая на этажи на таверной у нас одна комната на троих меня орса и арвальда мальчишка теперь мертв но у тех кто ночью в соседних комнатах всё равно возникнут вопросы почему я вдруг начал таскаться ночевать в особняк дайша и наоборот если ты внезапно заходишь занять место арвальда это тоже вызовет слухи что я должен всем говорить что мы с тобой оказались разлученными в детстве братом с сестрой. Над этим будут ржать даже кентавры. «Они над всем ржут!» Я поджала губы. «Слушай, мне, конечно, приятно, что ты разглядела во мне женщину, но, повторяю, все не так просто. Знаешь, почему Орс не поверил в свидание со мной? За все два года я ни разу не подпустила к себе мужчину. Дала твёрдый поворот даже тем, кто, извини, был лучше тебя. Если после всего я свяжусь с тобой, это будет выглядеть подозрительно». Асгир, до этого сидевший в расслабленной позе, сложил руки на груди. Довольно недусмысленный знак, что мой отказ его задел. Тут же последовал ответ на любезность. «Но я тоже привык к женщинам, на которых есть немного мяса. Но выбор у нас немного, так ведь?» «К слову, а почему ты всем отказывала?» Поскольку я молчала, он наклонился ближе и нетерпеливо качнул головой. «Задери меня, лесные мары, Лия. Эту комбинацию не получится достойно разыграть, если у нас будут сплошные секреты». Я тоже не в большом восторге из-за того, что пришлось рассказать тебе про клан. Давай немного откровенности, и мы провернём всё так ловко, что комар не поточит. Ладно, в конце концов, это не так уж и надолго. Как только мы избавимся от браслетов, можно будет забыть друг о друге, как о страшном сне. Однако признаться в том, что меня пугает возможное повторение истории с бывшим мужем, оказалось труднее, чем я думала». А ведь мне казалось, что в вечной круговерте опасных заданий, изучение магии, освоения нового мира, я давно забыл о том, как со мной поступил Дёмкин. Такое для Дима бывшего мужа у меня было ласковое прозвище. Если подумать, у них со Асгером было что-то общее, не во внешности. Димка нет ростом ниже, и комплекция более изящной. Но женщины всегда смотрели на него с таким же восхищением, как сейчас подавальщица Карсина Асгера, да вообще почти каждая посетительница товарная уже всего, что и мне вдруг показалось, не такой уж отвратительная мысль сгромозиться северянину на крепкие колени и подремать в его медвежьих объятиях. Я зглотнула Нет, просто нет. Я успею к нему привязаться. А он кинет меня точно так же, как Дима. Я не собираюсь задерживаться в этом мире. Зачем заводить связи, если я скоро вернусь домой? А на самом деле... Я сердито посмотрела на Сгера. Вот почему он мне чем выглядит. Меня бросил муж. Он долго обманывал меня, и в итоге ушел другой. «И это твой страшный секрет?» Снова расслабился напарник. «Я уже начал думать, что ты вместо мужчин предпочитаешь женщин. Вовсе я не из этих!» это у него шуточки. У меня сам собой сжался кулак. Знал бы этот балбес, какая у меня внутри ширится бездна от одного воспоминания о муже. И это несмотря на то, что с нашего расставания прошло больше двух лет. К счастью, Азгер понял, что оскорбил меня, хотя не догадался об истинной причине». «Да понял я, понял. Не дёргайся». Он поднял руки к примирительном жесте «У тебя это, как её? Душевная травма. Но хотя бы разыграть отношения ты сможешь?» Поколебавшись, я кивнула. «Хорошо», — одобрил он. «Тогда предлагаю поступить так. Допьём эти кружки, посмеёмся и уйдём отсюда в обнимку. У нас ночью было сложное задание, и мы едва не попались. Мы уже обсуждают, как некая толпа грабителей развратила целое кладбище». Никто не удивится, что мы после такого спускаем пар вместе. У нас на севере женщины воюют наравне с мужчинами. Это часто заканчивается постелью. Насколько я вижу, равирцы не сильно отличаются в этом от нас. Разве что женщин своих реже пускают бой. Но ты не равийка. В крайнем случае сандайка или лавирка. Будь у тебя глаза не голубыми, а каями. А у них совсем другие обычаи. И в городе их не так много, чтобы тебя кто-нибудь влечил во лжи. Он помолчал. «Руки распускать не буду, если тебе это не нравится. Договорились?» Я несколько секунд смотрела на его протянутую ладонь и, наконец, пожала её. «Похоже, у меня просто не было выбора, потому что других выходов и ситуаций я тоже не видела». Азгир, дождавшись, ответного жеста произнёс. «Здорово. Раз мы уладили этот вопрос, допиваем и идём искать танцора». «Кого?» «Танцор. Так зовут того контрабандиста. Надо наведаться в пару мест, где у него могут быть люди». «Затем будем ждать приглашения. Если повезет, уже завтра с нами свяжутся». Я кивнула. «Дай детства примерно так же. К нему никогда нельзя было попасть напрямую. Если ты имеешь вес по ту сторону закона, глупо подпускать к себе, кого попало». Мы не стали затягивать. Посидели буквально несколько минут. Натужно посмеялись, я с гербами двежья, облапив меня за плечо, пошел к выходу. Напоследок я, самотолком не зная зачем, заглянула в его большую кружку с Элем. Отчасти меня беспокоило, насколько адекватно напарник будет себя вести после выпивки. Отчасти, может, я повод в очередной раз разочароваться мужчине, с кем меня так неудачно столкнула судьба. Однако то, что я увидела, меня удивило и задачило. Асгир много раз прикладывался к кружке, и она должна была быть пустой. Но Эль оставался почти нетронутым. Если его и пили, то как в старых сказках. По усам текло, а в рот не попало. Напарник тоже беспокоился о том, чтобы по нетрезвости не сболтнуть лишнего. Разумно с его стороны. Хотя ссора с Кангу нам не казалась настолько страшной историей, чтобы её скрывать. Но я плоховато разбиралась в обычаях других народов этой планеты, чтобы говорить о чём-то наверняка. Пока что решила радоваться тому, что Асгер всё-таки знает такое слово, как «осторожность».